Сразу по приезде из Италии он нашел в интернете фирму, где работала Дарья, выяснил условия, расценки. Позвонил и, перебив менее значительные заказы, застолбил свой, сделав упор на необходимость серьезного контроля за качеством проведения мероприятия. «Конечно», — уверили его, — «на такие большие заказы всегда выезжает наш исполнительный директор». Удостоверившись в Дашкином обязательном участии, все дальнейшие переговоры Игорь поручил Марии Семёновне, потребовав сохранить анонимность. Он волновался, всерьез волновался, сам удивляясь себе. И даже пришлось пару раз глубоко вздохнуть, остужая ожидания перед дверью гримерки. И еще сдерживать себя, когда увидел Дашку, слушал ее наставительную речь. Она стояла к нему спиной в дорогом льняном светлом костюме, юбка в обтяжку до колен, жакетик с коротким рукавом, тоже, между прочим, в обтяжку, высокие каблуки, собранные в пучок под затылком волосы, попка, ножки, шея. Власову пришлось еще пару раз глубоко вздохнуть. Дашина реакция на него стоило каких угодно денежных затрат и усилий. То, что выразило лицо Дарьи в первые мгновения, когда она к нему повернулась, можно вручать главным призом мужчинам на Олимпийских играх. И как она искренне призналась, освобождая его от сомнений, вопросов, подозрений, а вдруг он ошибся. Не знаю, слишком неожиданно, Слишком врасплох и всякие неприятные мысли от этого. И я о тебе думала. И сразу все стало правильно и на своих местах. Игорь повез Дашу на одно из своих производств. Мясоперерабатывающий и колбасный комбинат, где ему надо было на месте решить с управляющим пару вопросов. «Я буду тебе показывать и работать», «Так что первичную экскурсию проведем, решая по ходу моей задачи». «Давай», — согласилась она. Он с особым мужским удовлетворением наблюдал нисходившее с ее лица потрясение от увиденного. Начиная с того момента, когда Дарья, высунувшись из окна джипа, разглядывала производственные постройки. «Власов, мы часом не на германской вотчине!» «Нет, в среднерусской полосе. Но этот завод построен по ирландской технологии, а оснащен специальным европейским оборудованием». И Дашка надолго замолчала, когда они одевались в стерилизационной комнате, бахилы, шапочки, длинные спецхалаты, перчатки и повязки на лицо, а он пояснял. Мы выпускаем продукты без применения химических компонентов и консервантов, поэтому повышенные требования к стерильности. А технологии изготовления колбасных и мясных продуктов нам пришлось брать 60-х годов совкового производства, когда не применялись все эти добавки. Ты знаешь, что в нынешних колбасных изделиях, даже очень дорогих и известных брендов, мясо составляет не более 50%, а у нас чистого мяса 95%. Он перепоручил примолкшую Дарью начальнику цеха и ушел с управляющим в кабинет, разобрался с вопросами за полчаса, забрал Дарью, так и молчавшую, задумчиво. Следующим пунктом — офис или правление, как привыкли называть мои колхознички, и, присмотревшись к ней, спросил. «Даш, ты чего притихла?» «А я ведь тебя знаю, Власов!» Выдала она обвинение. «Твои магазины стоят в гетто для богатых на Рублевке и еще в паре поселков той же ценовой ниши. Называются просто и незатейливо. Продукты хозяйства Власова. Мы, когда там работаем, домохозяйки заказчиков взахлеб восторженно про твои продукты говорят. Я сама, пользуясь случаем, накупила для Лиски всякого». «Мы с Катькой проверяли на всех детекторах. На нитраты, пестициды, консерванты, да на все. Ноль! Цены у тебя, конечно, за небесные, но ведь фиг где купишь. Не ездить же за твоей продукцией на рублевку, да там ее в момент раскупают». «Я не понял. Это что сейчас было?» Усмехнулся он ее горячности. «Возмущение?» «Восхищение!» «С хорошей долей обиды», — тоном обманутого ребенка заявила Дашка. «Почему обиды?» — уже посмеивался он. «Ну как я не докумекала? Мне же показалось что-то знакомое, когда ты сказал, что занимаешься сельским хозяйством и фамилия твоя Власов». «И что бы это изменило?» «Ну, не знаю. Не чувствовала бы сейчас себя так глупо, Я же читала статью про твой агрокомплекс, целый разворот в журнале «Деньги» и интервью с тобой, и запомнила, потому что чистые продукты — лекарства для лиски. Как можно было не сообразить. К тому же это что-то невероятное. Полностью экологически чистое сельскохозяйственное производство. Даш, ты чего завелась-то? Ну, не вспомнила, и слава богу. Нам с тобой тогда это не надо было заявил он. «Ладно, Власов, я повозмущалась, с первым потрясением почти управилась, на себя еще сильно досадую. Давай показывай дальше. Удивляй». Он расхохотался от всей души, по-мальчишески радуясь ее высокой оценке, надеясь и дальше удивлять, похвастаться, что ли, и, чувствуя рядом с ней такую небывалую полноту жизни, и своей мужской самости. Адашка, поругав себя мысленно, решила забить на свое возмущение и узнать как можно больше. Ведь интересно же как, захватывающе! Внешний вид здания правления хоть и был облагорожен современной отделкой и радовал глаз дизайнерскими ухищрениями, но, слава богу, новомодностью не потрясал. Зато внутреннее содержание — офис 48-го этажа здания делового центра Москвы. «Потакайте в опендрежу, господин Власов!» Не удержалась от едкого замечания Дашка. «Не без этого», — не переставал улыбаться он. «Но у меня здесь уйма всяких переговорщиков. Иностранцы постоянно толкутся. Надо марку держать» прошли через первую приемную, где при их появлении вскочила молоденькая девчушка, засмущавшаяся и заторопившаяся здороваться. Власов, кивнув ей на ходу, махнул рукой, чтоб не нервничала, и провел Дарью в основную приемную. «Ах ты ж, боже мой!» Вот здесь навстречу ему поспешила секретарша, вызвавшая у Дашки острый, кратковременный приступ ревности — чистой воды и направленности. Длинноногая холёная красавица в костюме от Кардена с укладкой не менее, чем в лореалевском салоне, неопределенного возраста около 25, с цепким просчитывающим взглядом, скользнувшим по из головы до ног, оценившим в три секунды. «Игорь Николаевич», — зачистила она профессиональным тоном, Звонили из Минсельхоза, подтвердили встречу на 15-е. Из приемной губернатора уведомили о назначенном на послезавтра совещании по аграрному вопросу. Вас просят присутствовать. Логистам звонили? Да. Проект нового договора у вас на столе. Через 20 минут селекторное совещание. Все на местах. Она протянула ему документы. Тарифный план. Власов взял и легонько подтолкнул Дарью вперед, распахнув перед ней дверь своего кабинета. Красоту и стильность внутреннего убранства Даша оценила высоко, но не без сарказма, не удержалась. «Или что-то там за секретаршу, наше вам». «Да», — протянула, разглядывая содержимое стеклянного стеллажа. «Зачем себя искусственно ограничивать? А, Власов? Или несешь культуру высокого бизнеса в село?» «И то, и другое дашь», — подтвердил Власов и перешел на деловой тон, но без лишнего нажима. «Мне надо несколько звонков сделать, кое-что просмотреть, подписать, совещание с начальниками отделений провести. Это минут 40-50, и мы поедем дальше». «Тогда я пойду прогуляюсь, не буду тебе мешать», — проявила инициативу Дашка. «Не надо тебе гулять», — отменил ее решение Власов, достал что-то из стеллажа и протянул Дарье. «Мне бы хотелось, чтобы ты побыла рядом. Вот, полистай, это брошюра о моем агрокомплексе, производствах, технологиях». Даша взяла в руки толстенькую, как солидный журнал, брошюру, выполненную с великолепным полиграфическим качеством, с яркими подробными снимками. Власов протянул еще одну, поменьше, узкую, длинную, но такого же высокого уровня полиграфии. А это каталог того, что мы продаем, для покупателей. Посмотри, если возникнут вопросы, я потом отвечу. Чай, кофе, перекусить. Чай, зеленый, без добавок и, если можно, большую кружку», — огласила пожелание Дарья. Она устроилась в гостевом углу кабинета для непротокольных переговоров за низким столиком в удобном кожаном кресле и с интересом погрузилась в изучение информации. Секретарь принесла чай в большой кружке со сдержанным логотипом на боку. «Агрокомплекс хозяйства Власова». Девонька улыбнулась Дарье рабочей улыбкой, не поставленная в известность, каков статус гостьи, и затрудняясь с личными выводами, была напряжена. да нелегко тебе, красавица», — подумала весело Дашка, но так, на секундочку, и забыла о девочке, увлекшись информацией. «Нет, ну на самом деле, как она могла не врубиться, что это тот самый Власов?» И ладно бы ее не касалась тема и род его занятий, так ведь касалась, да еще как! Что значит выпасть из большого бизнеса? Шаг в сторону — и все, Как из науки. Не догонишь, не наверстаешь, тут же забываешь о вчерашней необходимости держать руку на финансовом пульсе большого бизнеса. Владеть огромным объемом информации — знать в лицо главных игроков в стране, а также второстепенных и запасных их биографии, сферы интересов, передвижение денежных масс, лоббирующих обслуживающих членов, судей на поле, тотализатор игры, да все от цвета унитазовых сортиров до любимой комнатной собачки. Все в обойме финансового кровообращения страны. И хоть то, чем занимался Власов, не входило в сферу деятельности корпорации, где она работала и отдаленно, но имена и деяния бизнесменов такого уровня, как Власов, знать было обязательно, как ингредиенты борща, который ты варишь. И, кстати, сколько он уже в этом бизнесе? Ну что теперь дребезжать-то? Но ну, не узнала, не вспомнила, кто он такой, Так может, и на самом деле, слава богу. В их Италии это знание только бы испортило красоту и великолепие момента. Дашке бы стало жутко любопытно. Она начала бы вопросы задавать, выдергивая его из состояния отдыха. Хорошо, что не узнала. И что интервью его по телевидению не видела, и фотографий в журналах. Хорошо, что он был для нее просто... Игорь Николаевич. Кстати, очень непростой, жесткий, тяжелый, авторитарный мужик, держащий свое хозяйство и людей под ежесекундным контролем. Вон как проводит совещание. Быстро, четко, строго, мгновенно принимая решения и отчитывая таким тоном, что даже у Дашки мурашки по спине бегают. Как он вообще смог выдернуть для себя лично Эти четыре итальянских дня. «Всё, Даш, поехали», — распорядился Власов, вставая из-за стола. «Я могу это себе оставить?» — махнула брошюрами она. «Ну, конечно, что ты спрашиваешь?» «Куда дальше?» «На базу, где вас поселили. Ужинать и отдыхать. А экскурсия?» «Обзорная по дороге», — обещал он, пропуская Дарью вперёд из кабинета. «Игорь Николаевич», — подхватилась со своего места секретарша, торопясь что-то сообщить. «Амбар горит», — остановил ее порыв Власов холодным вопросом. «Нет», — подрастерялась красотуля. «Никаких происшествий?» «Тогда на сегодня все вопросы к Иванцову». И под локоток повел Дарью на выход, в машину. Она, подчиняясь, семенила за ним, — прилагая усилия удержать рвущееся едкое замечаньице. Удержалась и спросила о другом. «Эти коттеджи, как я понимаю, твои, для любителей рыбалки? В основном для них, но приезжают люди и просто отдохнуть. Значит, у тебя рыба в каме была?» «Раньше нет», — рассказывал Власов, отъезжая от правления. Пришлось проводить серьезную работу. Чистить реку от самого истока, все впадающие в озеро родники, да и само озеро углублять, чистить. Ты и представить не можешь, какое количество мусора из озера и реки выгребли и вывезли. Я и сам не предполагал, что можно завалить небольшое озерцо таким количеством мусора. Туда же раньше народ со всей области ездил на отдых. Места сказочные. «Сосновый лес, река, виды. Вот все, что жрали, пили годами, в озеро, реку и вокруг кидали. Тонны, десятки камазов. Я дурел, когда смотрел, что и сколько вывозят. Прочистили. Провели серьезную ирригацию лугов примыкающих, вычистили территорию, обнесли забором, охрану поставили, рыбу запустили. Карп, форель, мелочь всякую». Создали современную базу отдыха с рыбалкой. А сейчас не бросают? Нет. За этим следит охрана. Заезжая на базу, отдыхающие подписывают договор, где указано, что купаться можно только в реке, а не в озере. Бросать мусор нельзя, напиваться до дебоша нельзя, еще несколько запрещающих пунктов, за нарушение которых штраф, выдворение с базы и оплата за отдых не возвращается. «И что, имелись прецеденты, когда выдворялись?» Любопытствовала до потрохов Дашка. «Вначале, когда открылись. Сначала одна компания, а где-то через месяц еще одна. Набрались до беспамятства, бузить стали. Их охрана в машины погрузила на стоянку, на развилке в 20 километрах отсюда. Отвезла, оставила там пьяных в собственных авто» и прозвонилась гаишникам, сообщив, где и в каком состоянии господа отдыхают. Все после этого народная молва донесла до умов граждан по всей области, что у Власова не забухаешь. «У тебя что здесь, сухой закон?» Первые три года был. И жесткий. Теперь в этом нет необходимости. На всей территории хозяйства ни купить, ни сделать алкоголь нельзя. На базе выпивать не запрещается но без вреда окружающей среде. Жестко! уважительно заметила Дашка. Они уже подъезжали к воротам базы, и Власов спросил в организационном порядке. «Ты как предпочитаешь, чтобы мы с твоей командой поужинали или вдвоем посидим на веранде твоего домика?» «Предпочту вдвоем, не мучаясь решением, ответила Дашка. Во-первых, у меня к тебе куча вопросов, жгучей степени любопытства. Во-вторых, я от них и так за последнюю неделю устала. Они замечательные, ребята, но отлынить от работы, пока я не вижу, для них святое. Только мне их проверить надо. Проверишь? Пообещал Власов, набрав номер на телефоне. Кузьминишна, ты нам стол на веранде первого номера накрой. Послушал, что ему говорят и переспросил Дарью. «Ты шашлык какой предпочитаешь? Бараней, свиной или рыбу запеченную?» Дашка смотрела на него, и лицо ее расплывалось улыбкой со значением, а в глазах запрыгали чертики. «Понял», — кивнул Власов, улыбнувшись ее ответу, и распорядился. «Давай все, отведаем. Веранда твоего домика тебя устроит для ужина?» «Наверное». Я не видела. И домик-то сам не видела. «Сейчас увидишь», — пообещал Власов, обошел машину и открыл Дарье дверцу, протянув руку. «Я специально этот коттедж поставил для мужиков своих. Если приезжают больше, чем дня на два-три, они любят посидеть там, хотя из моего дома вид на все четыре стороны не менее приятный». «Слушай, нас ведь комары заедят». Воспевая за его широким шагом, поделилась сомнениями Дарья. «Здесь нет комаров. По периметру всей базы стоят специальные установки противокомариные. А как же экологическая чистота природы? Соблюдается до запятой. Эти установки абсолютно экологичны, к тому же немного чистят воздух». Власов про себя назвал тот вечер, И полночи, что они просидели на веранде с Дарьей, вечером первых откровений. Они разговаривали почему-то тихими голосами на приглушенных тонах, словно не хотели тревожить очарование ночного спокойствия, умиротворение, наполненное шумом ветерка в соснах, кваканьем лягушек, плеском воды, уханьем филина и ночных птиц. Еще днем, по его распоряжению, в холодильник положили две бутылки сухого белого вина, кстати, привезенного им из Италии. Почему Игорь решил не торопить события, Бог знает. Хотя и очень хотелось. Хотелось ему. Очень. Её. И всю. Нормально так, по-мужски хотелось. И даже с перебором нормального, естественного желания. Но Власов не был бы бойцом высшей лиги, если бы не умел справляться со своими желаниями и эмоциями, впрочем, как и со всем остальным. И не пожалел, что сдержал все свои порывы. В какой-то момент Власов осознал, почувствовал, как ему легко, свободно и даже где-то радостно душой рассказывать Дашке о себе, делясь прошлыми проблемами, опасными выборами и решениями. Она как никто умела слушать. И как никто умела рассказывать. Тёплый вечер первых откровений с ароматом сосновой, нагретой за день хвой, вкусом итальянского вина и легким налетом сожаления, что они не встретились раньше. И странным озарением что никто и никогда за все то время, что он занимается агропромом, так подробно, с истинным живым вниманием не интересовался его делом и тем, чего Власову стоило достигнуть нынешнего положения. Никогда ему так не хотелось поделиться, даже где-то покрасоваться немного победами и достижениями и поделиться и сопутствующими им трудностями, как сейчас, и только с ней, с Дарьей. «А как на тебе кризис отразился?» — приступила Дашка к вопросам, как только воздала всё возможное внимание каждому блюду. «Да практически никак. Я за пару месяцев до первого Громыхалова погасил все краткосрочные кредиты, расценок своих не снижал, Продажи у меня не упали. Госзаказ выполняю в полном объеме и сверх того. Да и потом, Даш, с удовольствием полемизировал Власов. Ты же работала в крупнейшей корпорации и даже была назначена на должность руководителя высшего звена. Ну, было такое. Неохотно согласилась Дарья. Значит, и ты, и я понимаем, что есть суть этот кризис. Есть ли он вообще... И для какой цели? Это даже неинтересно. А давно ты сельским хозяйством занялся? 9 лет. Слушай, Власов, нырнула с головой в выяснение Дашка. Я, конечно, не специалист в этой отрасли, но кое-что все же знаю. Например, что в Европе нет такого понятия, как сельское хозяйство. У них говорят «агрокультура», то есть все в комплексе, в том числе и среда обитания человека. Эта отрасль пользуется достаточно большим пакетом государственных дотационных поддержек. У нас же, серьезно сельским хозяйством, если и занимаются, то единицы. И окупаемость, если я не ошибаюсь, возможно только через 10-15 лет. И то большой вопрос, будет ли это окупаемость. То есть это глубоко убыточное производство, требующее колоссальных вложений. И при этом разговор идет о производствах с применением современных химико-технологических разработок, то есть хозяйство, в котором соблюдается абсолютная биоэкологическая чистота, — это утопия. Не совсем так. Если тебе интересно, я расскажу. «Господи, Власов, ну, конечно, мне интересно!» — возмутилась необычайно Дарья. Он улыбнулся этой ее горячности, искрящимся живым интересом глазам и с удовольствием принялся рассказывать. Про Европу и окупаемость ты абсолютно права. Если без глубоких финансово-экономических пояснений, не растекаясь по частностям, то ситуация в нашей стране такова, как ты знаешь, что все отрасли и ресурсы давно распределены и застолблены. Никаких переделов не намечается — Да это и не нужно, и даже опасно. Остается единственный ресурс, в котором еще можно что-то приобрести и застолбить. Это земля, земельные угодья. И здесь возникает два варианта возможных собственников. Те, кто, купив, не вкладывается и не занимается разработкой и освоением, приобщая земельные площади к основным активам капитала как обеспечивающий ресурс. Это чисто финансовые группы, так называемые электронные игроки. А вторая группа возможных собственников – те, кто вкладывает средства и создает агропромышленное производство. А вот этих – единицы. Потому что позволить себе вложение такого уровня могут только очень крупные компании, осознанно идущие на долгосрочную окупаемость и убыточное производство, в процессе становления. У нас в стране есть несколько серьезных финансово-производственных групп на этом рынке, которые создали и создают агрокультурные комплексы, в том числе с уклоном в натуральное земледелие и развитием этого направления. Но так, чтобы полностью перейти и соблюдать биоэкологическую чистоту всего комплекса производства, на это пошло пока только мое хозяйство. «Есть несколько средних фермерских хозяйств, очень достойных». «А что у тебя с окупаемостью?» «Ну, наше хозяйство уже окупилось». «То есть у всех 10-15 лет, а ты, Власов, скорострел, лет за восемь управился», — уточнила Даша. «Я просто начал раньше и в удачное время. Хотя, по-хорошему, надо было в году это к 97-98 начинать но тогда у меня совсем иные интересы были, да и в те годы экологическая тема так остро не звучала. А как ты вообще в этой теме оказался? Не поверишь, усмехнулся Власов. Наспор. Но если бы тогда, когда забивался, хотя бы на 20% представлял, во что ввязываюсь, ни за что бы на это дело не подписался. Вот не в жизнь. Власов, Власов, мне безумно интересно. Сверкая глазами, аж подпрыгивала на месте Дашка. «Давай, расскажи скорее!» Он подлил им в бокалы вина, улыбаясь. Откинулся на спинку кресла и предупредил. «Вообще-то, тут без довольно длинной предыстории не обойтись. Я вся, внимание и любопытство. Аудитория тебе внемлет, Игорь Николаевич!» заявила Дашка.